Дарью и Людмилу приз не занимал, ни сначала, ни после. Нужна им корова, невидаль, веер. Да и кто будет присуждать призы? Какой у них у судей вкус? Но обе сестры увлеклись Людмиленую мечтою послать в маскарад Сашу в женском платье. Обмануть таким способом весь город и устроить так, чтобы приз дали ему. И Валерия делала вид, что согласна. Зависливая и слабая, как дитя, она досадовала. Людмилочкин дружок. Не к ней же ведь ходит. Но спорить с двумя старшими сестрами она не решалась. Только сказала с презрительной усмешечкой: Он не посмеет. — Ну вот, — решительно сказала Дарья, — мы сделаем так, что никто не узнает и когда сёстры рассказали Саше про свою затею и сказала ему Людмилочка «Мы тебя нарядим японкою», Саша запрыгал и завизжал от восторга. «Там будь что будет, и особенно если никто не узнает, а только он согласен. Ещё бы не согласен, ведь это же ужасно весело всех одурачить». Тотчас же решили, что Сашу надо нарядить гейшию, Сестры держали свою затею в строжайшей тайне. Не сказали даже ни Ларисе, ни брату. Костюм для гейши Людмила смастерила сама по ярлыку от крилопсиса. Платье желтого шелка на красном атласе длинное и широкое. На платье шитый пестрый узор, крупные цветы причудливых очертаний. Сами же девицы смастерили веер из тонкой японской бумаги с рисунками на бамбуковых палочках и зонтик из тонкого розового шелка на бамбуковой же ручке. На ноги розовые чулки и деревянные башмачки с камеечками. И маску для гейши раскрасила искусница Людмила. Желтоватое, но милое худенькое лицо с неподвижную легкую улыбкою, косо прорезанные глаза, узкий и маленький рот. Только парик пришлось выписать из Петербурга, черный, с гладкими причесанными волосами. Чтобы примерить костюм, надо было время, а Саша мог забегать только урывочками, да и то не каждый день, но нашлись. Саша убежал ночью, уже когда каковкина спала через окно. Сошло благополучно.